Глава девятая Дафну мы нашли в ее номере в загородном гольф-клубе, для оплаты членства в котором могло бы не хватить и той суммы, что сейчас валялась в заднем кармане моих джинсов. Дафна лежала поперек кровати на смятых простынях и была совершенно обнаженной, если не считать брендового шарфика, намотанного вокруг ее шеи, того самого шарфика, которым ее и прикончили. Кроме нас с Кларком и Гарридом в номере присутствовал только невозмутимый администратор гольф-клуба, сохраняющий на лице безупречный покерфейс. Что ж, полагаю, за время работы здесь он насмотрелся и не на такое. Богачи тоже люди, знаешь ли. Судя по телу Дафны и ее безупречной коже, либо Мич не был их общим с Фрэнсисом ребенком, либо ее пластический хирург был настоящим волшебником. «Следы асфиксии!» – констатировал Гаррид. «Она была в номере не одна?» поинтересовался Кларк, глядя на администратора. Администратор покачал головой. «Мы не вмешиваемся в личную жизнь членов клуба», сказал он. «Мы не из полиции», сказал Кларк. «Нам вы можете рассказать, она была с кем-то из других гостей или они заселились вместе?» «Это конфиденциальная информация», сказал администратор. «И я бы не поделился ей, даже если бы владел». «Вы знаете, кто она?» спросил Кларк. «Именно поэтому бы и не поделился». Вряд ли администратор гольф-клуба знал, что имеет дело с семьей теневого министра финансов. Но Фрэнсис, наверное, и в публичной своей ипостаси был очень влиятельным человеком. Кларк вздохнул. «Как вас зовут?» – спросил он. «Жак. Легально в стране?» Жак закрыл глаза, как бы демонстрируя, что нелегальный иммигрант не смог бы подобраться к его должности и на километр. «Вы, видимо, не до конца понимаете, что происходит, Жак», — сказал Кларк. «Я когда-то работал в полиции и знаю, как они ведут дела, но я уже давно не коп, и у меня свои методы расследования. Вы расскажете мне все, что я захочу знать, Жак, или я прострелю вам колено». Жак несколько спал с лица и рассеянно посмотрел на Гаррельда, с которым, видимо, был знаком и раньше. Гаррельд пожал плечами. «Я не одобряю методов мистера Кларка», — сказал он, — «но мне нужен результат». Конфиденциальность членов клуба Кларк достал пистолет. К моему городу подкатил комок тошноты, закружилась голова. Я встала со стула и подошла к окну. Кларк бросил тревожный взгляд в мою сторону. «Все в порядке?» — я помотала головой. «Мне нужно на свежий воздух. Я подожду вас у машины», — сказала я. «Тебя проводить?» «Нет, сама доберусь». На свежем воздухе мне стало чуть полегче, и я сел на скамейку у входа, недалеко от подъездной дорожки, на которой был припаркован лимузин «Кларка». Вокруг сновались члены и гости клуба, и по их внешнему виду было не отличить обычных прожигателей жизни от вершителей судеб мира сего. «С вами все в порядке, мисс?» — осведомился у меня приятного вида молодой человек в белоснежных одеждах и туфлях для гольфа. У него были длинные вьющиеся волосы и небольшая золотистая бородка так что он вполне мог бы служить архангелом у врат рая, но я надеялась, что мои проблемы еще не зашли столь далеко. И, кроме того, была уверена, что мне приготовлено место в аду. «А что, не похоже? Вы выглядите так, словно съели на ланч что-то очень и очень несвежее», Улыбнулся мнимый архангел. «Может быть, мне принести вам воды или вызвать подмогу?» «Нет, спасибо», — сказал я. «Мне уже лучше. Я еще немного посижу, и все пройдет». «Уверены?» «На все сто». «Кстати, меня зовут Макс». «А почему вы считаете, что это «кстати»?» «Макс, это всегда «кстати».» Он ухмыльнулся и заговорчески мне подмигнул, словно это была какая-то шутка, очевидная нам обоим. Но черта с два. «А вас как зовут?» «Боб». «Боб как?» На подъездной дорожке появился новый ремузин. «Боб как Боб», — сказала я. «Красивое имя и очень редкое». Он продолжал довольно уныло ко мне подкатывать, но я его уже практически не слышала, потому как мое внимание было приковано к куда более любопытному и забавному зрелищу. Брат Тайлер Пирпант, уже практически выбравшийся из своего лимузина, заметил меня, мирно сидящий на скамейке, на несколько мгновений замер, а потом попытался завалиться обратно в лимузин, делая вид, что именно так все и задумывал. Я мило ему улыбнулась и поманила его указательным пальцем. После чего он с несвойственной для пожилого гольфиста пройчу исчез в недрах автомобиля, и лимузин стартовал с места чуть ли не с пробуксовкой. Я выставила указательный палец, как дуло пистолета, и дважды выстрелила ему вслед. Хотя приехали мы втроем, Гарольд вместе с нами обратно не поехал. Сказал, что доберется домой сам. Наверное, арендует электросамокат, вызовет себе Uber-вертолет или что-то в этом роде. Гарольд уже не занимал верхние строчки нашего списка подозреваемых, но, вычеркивать его, я все равно не собиралась. По дороге в центр Кларк заявил, что проголодался и предложил что-нибудь перекусить. Я согласилась. Скорее, из вежливости, потому что на самом деле была голодна. Кларк выбрал небольшой итальянский ресторанчик, вроде того, в котором я устроила свою первую перестрелку под кураторством Такс. И где Элиот Смит умер у меня на глазах в первый раз. Стараясь выбросить эту сцену из головы, я заказала пасту с морепродуктами и стакан апельсинового сока. Кларк тоже что-то заказал. «Как ты в целом, Боб?» – сказал он, когда официант удалился передавать наш заказ кухне. «Честно говоря, хреново, Джон», – сказала я. «Я ведь работала над собой. Может быть, не слишком усердно, но работала. Я пыталась стать лучше». «Я понимаю, что не могу избавиться от своего кровавого прошлого, но я хотела бы, чтобы оно больше не повторялось. Но стоило мне вернуться в город, трупы вокруг начали множиться, как грибы после дождя». «Мне извиниться еще раз?» «Не стоит. Просто теперь я понимаю, что возвращение было ошибкой, но это моя ошибка, а не твоя. Здесь слишком много знакомого. Практически все здесь напоминает мне о прошлом». «Том, который ты хотела бы забыть?» «Будем реалистами, вряд ли я это забуду, Джон, если уж до сих пор не получилось». «Тогда уезжай», — предложил он. «Прямо сегодня, сейчас. Хочешь, я отвезу тебя в аэропорт?» «Сначала мне нужно повидаться с родителями». «А куда двинешь потом?» «Не знаю, я еще не решила. Австралия вроде достаточно далеко, и там говорят по-английски». «Хороший выбор», — одобрил Кварк и отлонил кусок свежеиспеченного хлеба из корзины, который официант поставил перед нами на стол. «Так ты введешь меня в курс дела?» – спросила я. «А зачем, если ты собираешься уехать?» «Пока я еще здесь, и ты меня впутал. О твоем участии не знает никто, кроме Гарольда и брата Тайлера, а значит, и всей секты имени меня. Пусть подробности им не известны, но они в курсе, что я вернулась в город и засветилась в месте, которое мне не по уровню. Они начнут задавать вопросы, и у брата Тайлера наверняка есть контакты в теневом правительстве». И какие-нибудь ответы он найдет. Но реакция брата Тайлера была мне понятна. После того, как сектанты отказали в помощи Реджи, который пытался мне помочь, особо теплых чувств я к ним не испытывала. Брату Тайлеру и его ребятишкам была нужна дщерь мести и войны, а не Роберта Кэррингтон, который я хотела остаться. Ирония заключалась в том, что я собиралась спустить дело на тормозах. А дощель мести и войны вряд ли забыла бы обиду, нанесенную ее избраннику. Пусть даже их союз оказался крайне недолгим. «Насколько ты готов задержаться, Боб?» — спросил Кларк. «Мне все еще может понадобиться твоя помощь, когда я найду артефакт». «Если найдешь», — сказала я. «И не факт, что моя помощь будет тебе нужна. Фрэнсис мертв, а его преемник может и не захотеть уничтожить такую ценную штуку». Но она должна быть уничтожена. Если теневики получат в свои руки инструмент, при помощи которого можно избавиться от любого политического противника, да и от любого человека вообще, стоит только написать его имя, то их власть станет еще более абсолютной, предположила я. Для нас, обычных людей, ничего не изменится. Услышав слово «обычных» из моих уст, Кларк хмыкнул. «Хм...» «Ты же понимаешь, что, скорее всего, они устроят внутреннюю грызню, битву за портфели и кабинеты, и в результате к власти могут прийти совсем не те люди. Фрэнсис был далеко не худшим вариантом, поверь мне». «Верю», — сказала я. «Но по большому счету мне плевать. Они управляют всем в этой стране. Они и так могут испортить жизнь любому, стоит им только захотеть». «Может стать хуже», — заметил Кларк. «Всегда может стать хуже» и ты на самом деле считаешь, что тебе позволит уничтожить блокнот? Я найду его, привезу к тебе, и ты применишь свой топор, — сказал Кларк. У меня есть соглашение с министром финансов, и смерть Фрэнсиса его не отменяет. Так будет правильно. Смело, отчаянно смело и в то же время глупо. Все, как я люблю. Ладно, поглядим. Так что по фактам? Дафна была в клубе с гостем, и это был не первый раз, когда она приводила с собой мужчин. Она постоянно изменяла мужу? Это не наше дело. Нынешнего в клубе видели всего пару раз, так что можно сказать, что этот роман начался недавно. У нас есть имя? Джон Уэйн. Так она его записала в гостевую книгу. Что, правда? Ага. Понятно. Гость хотел сохранить инкогнито, поэтому назвался вымышленным именем, а администрация клуба, которая все прекрасно понимает, предпочитает не задавать лишних вопросов. И даже если бы они знали, чья на самом деле эта жена, вряд ли бы они изменили свою политику. Жены пожилых богатых мужчин часто играют в гольф. Отпечатки пальцев, генетический материал, все такое. Досконально этой проверкой займется следственная группа, которая сейчас работает на месте. Гарольд обещал прислать мне копии отчетов. И откуда на твоем лице столько скептицизма? «Не знаю». Если у них был секс, то он не мог не наследить, хоть что-то да должно было остаться. Скорее всего, но не факт, что нам это поможет, сама понимаешь. Если он не служил в армии и раньше не имел проблем с законом, его данных просто не будет в базе. А что с камерами? Такое впечатление, что он знал, где они стоят, и специально пытался не засветить лицо. Все, что у нас есть, это несколько фотографий в плохом разрешении, из очень неудачных ракурсов. Конечно, можно попробовать составить фоторобот или пригласить полицейского художника, чтобы он поработал с персоналом, но то такое. Мой жизненный опыт просто вопит о том, что найти можно кого угодно, особенно если задействована государственная машина. Найти можно кого угодно, но все упирается в фактор времени. И потом, Боб, а ты не думаешь, что смерти Фрэнсиса и его жены могут быть и не связаны между собой? Умерли они по-разному. А по времени просто так удачно совпало? уточнила я. По крайней мере, они умерли в один день. Интересно, было ли у них персональное долго и счастливо, что-то мне подсказывал, что, скорее всего, нет. Кларк пожал плечами: Ты же знаешь, бывают и более странные совпадения. Ну да. Тогда давай пойдем в своих предположениях еще дальше. Дафну задушил любовник. Фрэнсис умер от натурального инфаркта а черный блокнот забрал кто-то еще. И все эти события вообще никак не связаны и не являются звеньями одной цепи. Всякое может быть. Это может быть даже непреднамеренное убийство. Знаешь, некоторые просят своего партнера использовать асфиксию во время полового акта, чтобы усилить ощущения. И откуда тебе известны такие подробности, Джон? Просто живу долго. И ты на самом деле в это веришь? Нет. Я просто такое допускаю. Помнишь правило? Мы должны проверить все версии, сколь маловероятными они бы нам не казались. Звучит разумно и скучно. Однако меня предупреждали, что артефакт обладает повышенной токсичностью и способностью исчезать от охотящихся на него в самый последний момент. Поэтому версия с убийством все-таки будет приоритетной. Нам принесли наш заказ. Кларк с энтузиазмом принялся за еду, у меня же аппетита не было, и я вяло поковырялась в вилке в тарелке. На вид паста выглядела вполне неплохо, но от ее запаха меня начало мутить. «Хочешь заказать что-то другое?» — спросил Кларк. «Нет, может, позже поем», — сказала я, делая глоток апельсинового сока. «Кстати, в номере Дафны были какие-нибудь бумаги?» «А, что? Вроде бы нет. Может быть, я просто не обратил внимания. Почему ты спрашиваешь?» На прикроватной тумбочке лежала шариковая ручка. Это даже не улика. Где угодно может лежать шариковая ручка. Но бумаги для записи рядом не было. Я внимание обратила. Кларк покачал головой. Согласна, улика так себе. Шариковую ручку к делу не пришьешь. И как ты это видишь? Ее роман с Уэйном начался после того, как министр финансов заполучил блокнот, Логично предположить, что Уэйн знал о находке, познакомился с ней, очаровал и убедил выкрасть блокнот для него, использовал ее, чтобы получить артефакт, а когда получил его, то избавился от ставшего ненужным инструмента. Вопрос о том, кто из них вписал в блокнот имя Фрэнсиса, остается открытым. Возможно, это сделала она, чтобы пожилой муж не стоял на ее пути к счастью. Возможно, он, чтобы запутать следы, но для твоего расследования это решающего значения не имеет блокнот у мистера Уэйна. Или у того, на кого он работает. Или у того, на кого он работает, согласилась я. В любом случае, ключ к этому делу это мистер Уэйн, который очень не хочет, чтобы его нашли. Мы его найдем. Это стандартная полицейская процедура. Даже если никто из нас двоих больше не коп. Они изучат прошлое Дафны, восстановят ее последнюю пару недель минуту за минутой и рано или поздно обнаружат место, в котором мистер Уэйн прокололся. Не мог не проколоться, все прокалываются. Другой вопрос в том, сколько времени это займет. Если мистер Уэйн не был конечным артефактоприобретателем и работал на кого-то еще то этот кто-то получит значительную фору, А если у него есть опыт в такого рода делах, то он избавится от мистера Уэйна, чтобы обрубить все идущие к нему ниточки. Похоже, у Кларка и его ребят впереди много работы. Очень деликатной работы, если учесть, с какими именно людьми им придется иметь дело. Ведь человек, который устроил утечку информации из теневого министерства финансов, и сам вряд ли будет простым обывателем. «Я не завидую тебе, Джон». Тебя ожидают адские времена. Хорошо, что ты меня позовешь только к финальному акту. Везет же тебе, сказал Кларк. Но хочу предупредить, что вряд ли задержусь тут больше, чем на пару недель, сказала я. Пусть такс ко мне пока и не лезет, но я не хочу лишних проблем. Мы постараемся справиться, сказал Джон. Он отправил себе в рот и прожевал очередную порцию еды. Потянулся за стаканом и тут его взгляд остекленел. Поперхнулся? спросила я. Воды? «Прием Гемлиха?» «Довольно иронично», — сказал Кларк, схватился руками за грудь и упал под стол.